«И достаточно бодренько!» «Серафима Григорьевна?» «Да!» «Из милиции можно?» Бабуля, придерживаясь за ручку дверей, пропустила Кивенова. Он огляделся и направился прямиком на кухню. Серафима Григорьевна засеменила следом. «Слушаю вас. Вы, наверное, по поводу соседей сверху?» «Нет, я сам по себе». «Жаль». «Может, зайдете к ним?» «Совсем спасу нет». «Позвоните в свое отделение участковому». «Да уж звонила, и не один раз». Кивинов решил, что если он сейчас не перейдет к сути дела, беседа может затянуться надолго, а все по вине нерадивых соседей. «Серафима Григорьевна, к вам медсестры приходят?» Старушка удивленно посмотрела на Кивинова. «Да, мне уколы прописали». Я тогда в постели лежала, они на дом ходили, и сейчас ходит. Мне самой тяжело в поликлинику добираться. Вы Лену Ковалевскую помните? Леночку, конечно, славная девушка, добрая. Но сейчас она уже не ходит, уволилась, верно? Жалко, сейчас другая ходит. Вы не помните, когда она была в последний раз? А накануне 8 марта? «Она еще поздравляла меня. Мы чаю с печеньем попили. А что случилось? Что-нибудь с Леночкой?» «Нет-нет, ничего. Что вам прописали? Я имею в виду, какое лекарство?» «Помилуйте, к чему эти вопросы?» Вероятно, Серафима Григорьевна имела дворянское происхождение, поэтому некоторые фразы и жесты явно отдавали дореволюционным колоритам. «Я потом вам все объясню». ну извольте сам бревин пустые ампулы лена с собой забирала да не то что теперешняя медсестра все на столе оставляет. вы выкидываете их, разумеется, припомните, может лена хоть раз да оставила ампулы. Серафима Григорьевна посмотрела на кивинова как на сумасшедшего. Кивинов выдержал ее взгляд. так как сумасшедшим себя не считал. Хотя, конечно, со стороны его вопросы действительно выглядели слегка абсурдно. Вспомните. Вот в последний раз, например, когда Лена у вас чаек пила. Старушка пожала плечами и оттопырила нижнюю губу. Оно потом взглянув, вдруг прояснился, и она оживленно закивала головой, давая понять, что, несмотря на старость, склерозом еще не страдает. «А ведь точно!» Она на кухне их оставила? Забыла. Я сама выкинула. «Куда?» «Что значит «куда», сударь мой?» «В помойку, в мусорное ведро». «А вы уже вынесли его?» «Я право не помню. а Возможно, еще нет». А «Мусора у меня немного собирается. Одни бумажки». «Вы одна живете?» «Да, одна». «Где ваше ведро?» «Помилуйте. Зачем оно вам?» Надо. А вон там, под раковиной, за дверцей. Кивинов поднялся со стула, открыл дверцу и извлек большое окрашенное железное ведро. У вас газета есть? Нет, я не выписываю. Понял. Тогда извините. Кивинов перевернул ведро, содержимое его рассыпалось по полу. Молодой человек, что вы творите? Я уберу. Коротко ответил Кивинов, приседая на корточке и погружаясь в осмотр мусора. Серафима Григорьевна охала и суетилась вокруг опера. Тот, не обращая на нее никакого внимания, продолжал заниматься оперативно-розыскной деятельностью. Несколько ампул было уже разбито. Кивинов достал из кармана ключи, осторожно отодвинул осколки в сторону и начал выбирать целые. Покончив эту, несомненно, приятную процедуру, он принёс ампулы на стол и стал высматривать название каждой. Прочитав стоящее на половинке третьей ампулы наименование лекарства, он торжествующе усмехнулся и посмотрел на Серафиму Григорьевну. Каким бы далеким от медицины человеком он ни был, но название этого лекарства он знал хорошо – потому как нередко сам прибегал к его помощи, когда они мог уснуть ввиду предстоящей проверки. А ампуле когда-то был обычный димедрол.